Дмитрий Беленкин. Ремонт электронов. Нет ничего постояннее галактического однообразия. Поэтому, устремляясь к звездам, люди редко смотрят на них. Просто наскучивший фон или объект исследований. И когда Сухов, глянув после долгого промежутка в обзор, обнаружил ярко горящую среди звезд надпись «Ремонт электронов», то из его горла вырвался лишь короткий сипящий звук. «Ты что-то сказал?» — рассеянно спросил склонившийся над работой Тарт. Вместо ответа Сухов ткнул пальцем куда-то левее Бетельгейзе. Тарт, наконец, поднял голову и нехотя глянул в обзор. Его лицо тут же оторопело. Он взмахнул рукой, будто намереваясь сказать «А, бросьте!» И это убедило Сухова, что мерещится не ему одному. Застилая млечный путь, прямо по курсу горела бессмысленная, невозможная, совершенно идиотская надпись. «Ремонт электронов». «Ничего-нибудь электронов». «Здрасте, Новый год!» — брякнул Тарт вместе с креслом, отъезжая в угол. «Сгинь! формулы Ньютона заклинаю!» Издевательская надпись даже не дрогнула. «Что будем делать?» Спросил Сухов, когда все междометия иссякли, и срочно запрошенный кибер подтвердил, что да, прямо по курсу наблюдается приглашение отремонтировать электроны. Мамочку кликать. Курс поздно менять, да и вообще. Ты хоть что-нибудь понимаешь? Увы, в голове Сухова было пусто, как в ограбленной пирамиде. Пламенеющая надпись быстро увеличивалась в размерах, но от этого не становилось понятней. скорее, наоборот. Детекторы пространства дружно уверяли, что перед звездолётом нет ничего, кроме чистейшего вакуума. Глазами же тем видели чёткие, недвусмысленные кириллицей начертанные буквы, и кибермозг настаивал, что это не обман зрения. Ничего себе, вывеска. Это к парсека в 2. Впрочем, то был пустяк. Ремонтируют, видите ли, электроны. Может, еще и орбиты смазывают? Расшатавшиеся атомы чинят-починяют. Да заодно луны из зеленого сыра делают. Огненные слова, казалось, простирались уже на всю Вселенную. В их отцвете меркали звезды. И хотя нос корабля целился примехонько в срединное Т, тормозить, отворачивать было действительно поздно, да и нелепо. «Ой, врежемся!» В залихватском смятении прошептал Тарт. И они врезались. Ближние буквы нелепой вывески затрепетали, как полотнище на ветру. Ножка Т изящно приподнялась, и скользнувший под нее корабль с ходу затормозил. Точнее, его затормозило. Да так, что приборы показали мгновенный сброс скорости до нуля. А Тарт с Суховым даже не клюнули носом. Хотя по всем законам физики от их тел при таком торможении какие от самого корабля должно было остаться одно воспоминание. Ничего себе, ахнул Тарт. Называется прибыли. Вопрос только куда? Туда, куда вы спешили? Послышался мягкий мужской голос. Что-нибудь срочное? Вы так разлетелись, что нам, извините, «Пришлось вас чуточку придержать». «Нам?» — ошарашенно озираясь, вопросил Тарт. «Простите, кому это нам?» «Ремонтникам, разумеется. Ведь ваши электроны нуждаются в починке. Не так ли?» «О, да, вижу. Весьма и весьма нуждаются». Вопль, который издал Тарт, вероятно, можно было услышать в другой галактике. «Да где же вы?» «Снаружи, естественно! Фирма Межгалакта-услуга рада приветствовать вас!» Сухов и Тарт, вытаращив глаза, уставились в обзор, где не было ничего, кроме звезд, мрака и все той же, теперь уже с изнанки видимой надписи. Впрочем, приглядевшись, оба различили какие-то смутные, чуть затмевающие звезды тени. Не более. Тарт ошалело помотал головой. «Ремонтники, значит, и русским языком владеете?» «Любым, какой потребуется для оказания помощи!» «Ах да, сверхцивилизация, конечно, конечно!» Подумал Тарт. — А, эти самые! — Тарт пальцем изобразил колечко. — Ну, электроны. Вы их... того... починяете? — Починяем! — охотно откликнулся голос. — С миллионолетней гарантией! — Но ведь электроны... они... это самое... Э, все одинаковые? — Кто это вам сказал? — удивился голос. А, понял, шутка. Нет, это же надо одинаковые. Спасибо, со столь тонким юмором не нечасто встречаешься. Но если говорить серьезно, то я бы посоветовал предъявить своим изготовителям рекламацию. Неужели? Да, у вас каждый тринадцатый электрон дефектный. «Что вы говорите?» «Увы, так оно и есть. Вдобавок, небрежная нуклеация». «И еще и нуклеация». «Да уж, действительно». «А нам поверят?» «Сошлитесь на нас в рекламации. Дефектная ведомость будет приложена. Хотел бы я взглянуть на цивилизацию, которая...» Поставила бы под сомнение. А халтуру надо искоренять. Да, только и смог выговорить Тарт. Халтура, она точно того. Вот-вот, поразительно, как вы еще могли передвигаться со столь энтропийными недоработками. Ничего, сейчас мы все наладим. И вы нас сможете починить? — Не беспокойтесь, уже чиним. — То есть как? Тарт дернулся, как рыба, подцепленная на крючок. Да, — Да-да, понимаю, мы в самом деле немного замешкались. Но все уже наверстано. Никакой, уверяю вас, задержки не будет. Еще одна последняя операция. — Ну вот. Все уже и готово. Можете проверять. Тарт было раскрыл рот, чтобы спросить, а каким образом они смогут проверить и что. Как вдруг понял, что спрашивать нет нужды. И Сухов тоже все понял. Они в изумлении уставились друг на друга. Полно, были ли они зрячи прежде? Жили когда-нибудь вот так? Со всего будто смыло тусклую грязь. Их глаза видели сотни новых подробностей и оттенков. Чувства обострились, радостно заспешили. Тело казалось легче пушинки, в нем пульсировала чудесная, юная, никакой энтропии не подверженная кровь. Звездное сияние галактики стало неузнаваемым, прекрасным. Сухов закрыл глаза. «Я сплю и вижу чудесный сон». Да, их прежнее существование было лишь тенью подлинного, настоящего. И корабль изменился не менее. Достаточно было взглянуть на показания индикаторов, чтобы убедиться в этом. Бурный, неуемный восторг охватил Тарта. «Вот это да!» — ликующе воскликнул он. «Ай, молодцы! Вот это работа! Никогда бы не поверил!» «Ну, ребята, кто бы вы ни были, спасибо!» «Не стоит, ведь это наша рем ремавтоматов обязанность!» «Счастливого пути! С вас восемнадцать кредитов за ремонт!» «В... что?» Каждому верно довелось наблюдать, как опадает проколотый воздушный шарик. Вот так осело лицо Тарта. «Что?» Повторил он сохшимся голосом. «Восемнадцать чего?» «Восемнадцать обычных галактических кредитов!» Любезно пояснил голос и, казалось, хихикнул. «Постойте!» — вскричал Тарт. «Мы же ничего не просили, вы сами!» «Какие еще кредиты?» «Тут недоразумение!» «Недоразумение?» — голос посуровил. «Какое, простите, и в чем? На ремонтную базу прилетают за тем, чтобы отремонтироваться. Так? Так. Вы прилетели, мы вас отремонтировали. Так? Так. Или у вас есть претензии к качеству ремонта?» Н «Нет», — упавшим голосом сказал Тарт. «Нет». — Тогда платите. — Кредитами? — Кредитами. Тарт в замешательстве уставился на Сухова. Тот на него. — Что будем делать? — свистящим шепотом спросил Тарт. Сухов беспомощно развел руками. — Влипли. Надо платить. — Чем? Ты хоть отдаленно представляешь, как выглядят эти проклятые кредиты. «Придется спросить, а вдруг...» «И предстать галактическими младенчиками, нищими и поберушками...» «Подожди, у меня мелькнула одна идейка». Тарт солидно откашлялся. «Послушайте, мы тут посовещались. Вы можете восстановить все, как было? Ну, поменять все эти ваши антиэнтропийные электроны на прежние?» Раздался звук, похожий то ли на хрюканье, то ли на ляск ржавого засова. Сухофитарт вздрогнули. «Разумеется, можем!» После недолгого молчания отозвался голос. «Но, признаться более странной просьбы, я еще не встречал. Однако, если вы настаиваете...» «Да-да». «То это обойдется вам еще в восемнадцать кредитов?» «Прикажете приступить?» «Нет». тарта обессиленно рухнул в кресло, которое приняло его мягко-мягко. Должно быть, в нем тоже отремонтировали электроны. <Столк> «Позвольте у вас спросить». Поспешно вмешался Сухов. «Допустим, кто-то отправился к звездам погулять и не захватил с собой кредиты. А кораблю потребовался ремонт. Как тогда?» — Так не бывает. — Что не бывает? Корабли не ломаются? Вы отказываетесь чинить? — Нет, просто кредиты всегда есть у всех. Без них в галактику не выходят Ну, допустим, чисто теоретически. — И теоретически невозможно. Тут закон. — Нет, я все-таки сплю. Устало подумал Сухов. «Только теперь мне снится кошмар. Суперцивилизация! Деньги! Ни шагу без кошелька! Как бы нам поскорей проснуться!» Сухову даже захотелось ущипнуть себя, но было ясно, что от этого ничего не изменится. «Хорошо, еще один чисто теоретический вопрос. Предположим, кто-нибудь не платит эти самые кредиты». Отказывается их платить. Как тогда? — Очень просто. Такая личность перестает существовать. — Перестается? — Немедленно. — И никаких апелляций, обжалований? — Помилуйте, какие же могут быть апелляции? Кому? Нелепо. У Сухого беспомощно опустились руки. «Да уж, не нелепей некуда. Ни шагу без кредитов. А кто не платит, тому смерть. И на придумавшую этот закон сверхцивилизацию действительно не пожалуешься. Некому». Средневековый ростовщик, которому дозволялось выдрать фунт мяса из плоти злостного должника, и тот был гуманней. «Но ведь это чудовищно!» — вырвалось у Усухова. «Кошмарно!» Подтвердил голос. «Бесчеловечно, неразумно, дико!» «Совершенно с вами согласен. А что поделаешь, закон суров, но справедлив. И не мы с вами его придумали». Новенькое, без единого дефектного электрона сердца Сухова, болезненно сжалось. «Все!» — западня захлопнулась. «Просить?» «Умолять? Возмущаться?» «Так...» Тарт энергично вскочил. «Вы — ремонтные автоматы. Я не ослышался». «Совершенно верно». «Хорошо. Могу я связаться с вашими властями?» «Разумеется. Правда, мы находимся на периферии, ответа придется немножечко подождать». «Сколько?» «Лет двести». Тарт тихонько присвистнул. «Скажите, а золото, бриллианты, они не могут заменить кредиты?» «Ну и юмор у вас!» «Какая-нибудь иная форма расплаты, лунами или, например, унитазами?» Голос взорвался смехом. «Ой, не могу! <свят> Извините, у вас такой тонкий, неподражаемый юмор!» что я больше не в силах подыгрывать. Превосходно, уморительно. И с какой серьезностью! Я счастлив познакомиться с вашей цивилизацией. Право, если у вас все такие, она чего доброго, но всегда займет первое место в межгалактическом конкурсе остроумия Кровь прихлынула к лицу Тарта. «Ах, вот даже как!» — в бешенстве пробормотал он. «На межгалактическом, стало быть, конкурсе остроумия. Ну хорошо, тогда еще одна, самая последняя шутка. Что произойдет с вами и вашей мастерской, если аннигилят нашего корабля вдруг взорвется?» «Мы погибнем». «Прекрасно!» Тарт быстро взглянул на Сухова. Тот безнадежно кивнул. — Выбора нет, — сказал его взгляд. — Действуй. Тарт шагнул к пульту и набрал несколько команд. — Послушайте вы, сверхцивилизация, — глухо проговорил он, — мы, люди, только недавно вышли в галактику. Но мы уже давно покончили с торгашеской моралью, ее дикими законами, финансовыми кровопийцами, и мы понятия не имеем ни о каких ваших кредитах. Но и погибать просто так мы не собираемся. Не на таких напали. Мы, знаете ли, гордость имеем. Плевать мы хотели на ваш идиотский закон. Люди, да будет вам известно, скорее умрут, чем сдадутся. Поэтому либо вы отпускаете нас без уплаты долга, либо мы все к чертовой матери взрываем, и вас, из себя. Голос снова смеялся. «Довольно, это не шутка!» Тарт быстро нажал на переключатели. «Одно движение моего пальца, и...» Смех оборвался. «Что?» Встревоженно проговорил голос. «Так это не шутка. Вы собираетесь... Но почему?» «Отпускаете вы нас или нет?» «Считаю, до трех. Раз!» «Но мы вас не держим. Летите куда угодно». Только ведь вы все равно погибнете. Это угроза? Какая уж там угроза? Голос грустно поник Это закон. Всякий, отказавшийся от уплаты морального долга, погибает, как разумная личность. Сходит с ума? Саркастически усмехнулся Тарт, хотя ему было отнюдь не до смеха. «Да, вроде как вы сейчас. Какой ужас! Какое безумие! Летите, летите! И, пожалуйста, поскорее! Это невыносимо!» «И вы против нас ничего не предпримете?» «Не верю!» «Но мы действительно ничего не предпримем. Как можно ограничивать чью-то разумную волю?» Это против всех законов? Хм. Палец Тарта нерешительно замер на кнопке. «Подождите!» — воскликнул Сухов. «Один последний вопрос. Как выглядят эти самые треклятые кредиты?» «Не знаю». «Что? Вы не знаете, как выглядят?» «Откуда?» Кто может заранее знать, каким окажется ответное кому-то добро? Так, значит, ваши кредиты — это... Ну да, помощь чужому или постороннему, услуга, дружеская поддержка, сострадание и сочувствие, любая форма добра. На этом стоит мир. «Кстати, забыл вас предупредить, с вас уже только семнадцать кредитов. Те ваши речи, которые мы приняли за желание нас повеселить, доставили нам несколько приятных минут, и...» У Сухова запылало лицо. «Но вы же автоматы!» — вскричал он, цепляясь за соломинку. «Ваше удовольствие?» «А разве у нас нет разумных потребностей?» С обидой произнес голос. «И разве мораль не одна для всех?» Сухов схватился за щеку. «Уж лучше бы опли уху. Вид Тарта был не менее жалок». «А кто...» Слова дались Сухову с великим трудом. «А кто определяет размер... Э, кредитов?» «Кто контролирует их уплату?» «Совесть, конечно! но Кто же еще?» Тарт и Сухов отважились посмотреть друг на друга, когда между ними и надписью «Ремонт электронов» остался миллиард другой километров. А огненные слова, видимо, за ненадобностью погасли. Или где-нибудь зажглись на каком-нибудь другом неведомом языке. А ведь они правы по всем статьям. Мрачно проронил Сухов. Кто не платит за добро добром, тот действительно перестает существовать как разумная личность. Это и в самом деле закон. Да, столь же угрюмо откликнулся Тарт. Но знаешь, мы, кажется, снова влипли. Это еще почему? Мы превратились в неоплатных должников. они же для нас такое сделали всей нашей жизни не хватит чтобы расплатиться и нас боюсь замучает совесть «М -м -м, сказал сухов нет технические услуги они дешево ценят вспомни несколько минут хорошего настроения и для кого один кредит кроме того да Всю жизнь чувствовать себя неоплатным доложником, вечно терзаться угрызениями совести. Что может быть хуже? Нет, они не могли поступить столь жестоко. Тарт в сомнении покачал головой. «Так-то оно так», — проговорил он тихо. «А сколько мы взыщем с самих себя за глупое, недостойное там, у них, поведение».